ЛЕТНИЙ РЫЦАРЬ Глава 33 Копье вонзилось в землю у самой моей шеи, и знакомый женский голос прошептал из-под забрала. Лежи смирно! Она соскочила с коня, подняла руку и сняла шлем. Прекрасные, цветозрелой пшеницы волосы Элейн сбились в беспорядке, растрепавшись из пучка на затылке, и она то и дело раздраженно смахивала их с лица. «Лежи и не трепыхайся, сейчас освобожу». «Элейн!» — произнес я. «Самые разные эмоции боролись во мне в эту минуту, и у меня не было времени ни на одну из них. Я бы сказал, что рад видеть тебя, но не уверен в этом». «Это все потому, что ты всегда был немного сухарем, Гарри». Не без ехидства заметила она. Потом прикрыла глаза и положила руки в перчатках мне на грудь. Она пробормотала что-то себе под нос. «Вот, Саманьяна!» Какая-то мягкая, но уверенная сила коснулась меня, и ветер, пришпиливавший меня к земле, сразу утих. Шатаясь, я поднялся на ноги. «Ладно», — сказала она, — «давай убираться отсюда». «Нет», — выдохнул я, — «я еще не разобрался с делами». Я подобрал с земли посох и саквояж. Мне нужно пробраться через эти шипы. Это невозможно, — возразила Элейн. Гарри, я знаю это заклятие. Эти шипы не просто острые, они отравлены. Если один из них оцарапает тебя, тебя просто парализует на пару минут. На два или три убьют тебя. Я нахмурился и крепче взялся за посох. И огонь их не берет, — добавила Элейн. Оу, я стиснул зубы. Что ж, тогда я раздвину их. Это все равно, что пытаться отодвинуть дверь с сильной пружиной, Гарри. Стоит тебе чуть ослабить концентрацию, и они вернутся на место. Значит, я ее не ослаблю. У тебя ничего не получится, Гарри, настаивала Элейн. Стоит тебе начать прорываться через них, как Аврора почувствует это и разорвет тебя на мелкие клочки. Если ты будешь отталкивать от себя шипы, Ты не в состоянии будешь защититься от всего остального. Я опустил посох и перевел взгляд с шипов обратно на Элейн. Отлично, сказал я. Значит, тебе придется раздвинуть их для меня. Глаза Элейн потрясенно округлились. Что? Ты будешь раздвигать шипы. Я пойду внутрь. Ты пойдешь к Авроре? Один? Ну, с твоей помощью, уточнил я. Элейн прикусила губу и отвернулась. «Ну же, Элейн!» — настаивал я. «Ты и так уже изменила ей, и я все равно проникну сквозь эти шипы. С твоей помощью или без?» «Я не знаю. Еще как знаешь!» — вздохнул я. «Если ты собираешься меня убить, у тебя уже была такая возможность. А если Аврора довершит то, что затеяла, я все равно что труп». «Ты не понимаешь?» «Я знаю, что не знаю!» Огрызнулся я. Я не понимаю, почему ты ей помогаешь. Я не понимаю, как ты можешь просто стоять рядом и позволять ей делать то, что она делает. Я не понимаю, как ты можешь стоять здесь, позволяя умереть этой девушке. Я сделал паузу, позволяя ей переварить это. И я не понимаю, как ты можешь предавать меня вот так, в очередной раз. Ну, посмотреть на это твоими глазами, еще не все потеряно. Заметила Элейн. «Я запросто могу отпустить шипы на полпути и убить тебя ради нее». «Может и так», — согласился я. «Но я не хочу верить в это, Элейн. Мы любили друг друга когда-то. Я знаю, что ты не трусиха, что ты не убийца. Я хочу верить в то, что мы до сих пор кое-что значим друг для друга. Даже сейчас. Что я могу доверить тебе свою жизнь точно так же, как ты можешь доверить мне свою». Она горько усмехнулась. «Ты ведь не знаешь, в кого я превратилась, Гарри?» Она подняла взгляд на меня. «Но я тебе верю. Я знаю, что могу довериться тебе. Тогда помоги мне!» Она кивнула. «Только тебе придется бежать. Я не такая сильная, как ты, а это тяжелая работа. Я не смогу раздвинуть и держать ее долго». Я кивнул. «Ну, конечно, в душе меня слегка терзали сомнения. Что если она и впрямь сделает это снова?» Чего-чего, а вот по ведомству предельной честности Элли никак не проходила. Я посмотрел, как она сосредотачивается на предстоящей задаче. Лицо утратило выражение, руки скрещены на груди, ладони на плечах, как у мумии в египетском саркофаге. Блин, я ведь миллион раз мог сегодня погибнуть, что значит еще один шанс. По крайней мере, я накроюсь медным тазом, делая нечто достойное. Я повернулся и пригнулся, приготовившись к бегу. Элейн пробормотала что-то, и вокруг нее взметнулся ветер, еще сильнее растрепав волосы. Она открыла глаза, взгляд ее остался отсутствующим, далеким, и развела руки в сторону. Ветер свился в колонну футов пяти в диаметре и устремился к колючей стене. Кусты вздрогнули и начали поддаваться заклятию, расходясь в сторону. «Давай!» Выдохнула она. «Быстро!» Я побежал. Ветер почти ослепил меня, и мне приходилось бежать пригнувшись, надеясь только, что я не собьюсь с пути и не врежусь прямиком в шипы. Один зацепился за мою куртку, но кожу не прорвал. Элейн не подвела. Не прошло и нескольких секунд, как я миновал стену и вырвался на вершину холма, к каменному столу. Стол стоял на том же месте, что и прежде но руны на его поверхности светились теперь золотым светом. Аврора стояла у стола, и пальцы ее порхали над расклятием, прижатым к колбу стоявшей на коленях все еще каменной девушки. Я взял чуть в бок, чтобы она не увидела меня краем глаза, и бросился к ним. Когда до стола оставалось каких-то несколько футов, расклятие вдруг исчезло во вспышке ослепительно холодного белого света. Волна света прокатилась по изваянию, превращая белый мрамор в теплую плоть, а каменные волосы в изумрудно-зеленые пряди. Лилия открыла глаза, охнула вздохнув, и неуверенно огляделась по сторонам. Аврора схватила Лилию за горло, прижала к поверхности каменного стола и потянула из-за пояса нож. Боюсь, я поступил не совсем по-джентльменски, но я с размаху огрел летнюю леди по спине посохом. Судя по всему, звезды как раз заняли нужное положение. Наступила полночь, сила лета пошла на убыль и светящиеся руды на столе сменили цвет золотого на холодный голубой. От удара нож вылетел у Авроры из руки и упал на каменную плиту стола. Лилия взвизгнула, вывернулась из-под руки Авроры, перекатилась по столу и бросилась прочь от нее. Стремительно, как это умеют одни ситхи, Аврора повернулась ко мне облокотилась о стол и уперлась ногами мне в грудь. Она силой оттолкнула меня и, не давая мне опомниться, швырнула в меня огненный шар. Я приподнялся на коленях и успел выставить перед собой посох, отбив огонь в затянутое туманом небо. Красный отсвет упал на зеленого фейерского жеребца, взлившегося в прыжке над колючей изгородью. Он не смог одолеть высокого препятствия и отчаянно заржал, рухнув на отравленные шипы. Однако всадник его выбросился из седла, описал в воздухе изящное сальто и целым и невредимым приземлился внутри ограды. Аврора расхохоталась, как безумная. «Убей его, лорд-маршал!» — приказала она. Талос с залитым кровью лицом выхватил меч и направился ко мне. «Я полагал, что первый удар будет направлен мне в живот». Но он обманул меня, и меч метнулся из стороны в сторону, выбив у меня из рук посох и отшвырнув его в колючие кусты. Я схватился квояж и попятился от него, лихорадочно оглядываясь в поисках хоть какого-нибудь оружия, чего угодного, способного подарить мне несколько секунд. И тут холм содрогнулся от низкого басовитого рева, даже Аврора застыла на секунду. Стена зелени и шипов качнулась, и кто-то массивный прорвался сквозь нее и выступил на открытое место. Тролль был огромный, зеленый, жуткий и до да ужаса сильный. В руке он легко, как пластмассовый нож для пикника, держал топор. Всю кожу его покрывали вздувшиеся рубцы, раны от отравленных шипов и его собственная темно-зеленая кровь. В боку зияла ужасная рана, из которой сочилась сукровица. Он шел, шатаясь, несмотря на раны, но видно было, что он умирает. Это была Мэрил. Она сделала выбор. Я смотрел на нее в оцепенении, угадывая за безумными чертами лица тролля черты Мэрил. Тролль ринулся на Талоса, и лорд-маршал летних резко обернулся, а сияющий меч его отсек тому одну из рук. Другой рукой она схватила его за ногу и, падая с яростным торжествующим воплем, подгребла под себя и придавила всем весом к земле. Я оглянулся назад. Аврора, схватив лилию за зеленые волосы, тащила ее обратно к столу. Я бросился на перерез и первым успел схватить нож. Кривой, зазубренный камень. «Болван!» Прошипела Аврора. «Я разорву ей глотку голыми руками!» Я отшвырнул нож в сторону. «А вот и нет!» Возразил я. Аврора снова расхохоталась. Взгляд ее сделался совсем уже безумным. «Это почему же?» Я расстегнулся к вояж. «Потому что я знаю кое-что, а вы нет!» «Что?» Хохотнула она. «Что такого можешь знать ты?» что имело бы значение сейчас, я одарил ее холодной улыбкой. «Телефон Пицца Экспресса!» Ответил я и открыл саквояж. «Сделай ее, тук!» Из саквояжа послышался пронзительный, высокий трубный глаз, и тук-тук вылетел на волю, волоча за собой шлейф светящейся алой пыльцы. Крошечный Фейре оставался в своих самодельных доспехах, однако сменил оружие на то, что я просил Билли купить в Уолмарте, резак с торчащим из оранжевой пластмассовой рукоятки острым лезвием. Аврора еще раз усмехнулась. На этот раз это получилось у нее неприятней. «И что эта милюзга может поделать?» Поинтересовалась она. Тук снова подул свой крошечный рог. «Во имя властелина пиццы!» пронзительным голосом выкрикнул он. И саквояж взорвался облаком алой искрящейся пыльцы. Рой светлячков, вооруженных острыми стальными лезвиями в оранжевой пластиковой оболочке, вырвался наружу и устремился на Авруру. На мгновение она встретилась со мной взглядом, и я увидел в ее глазах внезапный страх. До нее дошло, что сейчас произойдет. Она подняла руку, накапливая в ней золотую энергию, но один из светлячков налетел на нее и резанул по ладони стальным лезвием. Она вскрикнула, из руки брызнула кровь, и золотой свет померк. — Нет! — вскричала она. — Нет! Не сейчас! Рой Светлячков окутал ее, и зрелище это было не из приятных. Светлая волшебная кольчуга не защищала от стали, и резаки вспарывали ее, как картон. Прошло всего несколько секунд а тук-тук с товарищами успели поразить ее с разных сторон в дюжину мест. Я увидел, как глаза ее широко раскрылись и вспыхнули озарением, несмотря на то, что светлячки продолжали кромсать ее бледную кожу своими резаками. Она с трудом сделала шаг к столу. Стоило ей умереть на его поверхности, и ее мечта исполнилась бы. Огромное количество энергии передалось бы зимней династии, уничтожив равновесие сил. Я бросился на стол и стащил ее обратно на землю. Она визжала от досады и пыталась сопротивляться. Но сил у нее больше не осталось. Мы перекатились по поляне в одну, в другую сторону и, наконец, застыли. Я прижимал ее к земле, не давая пошевелиться. Аврора посмотрела на меня. Зеленые глаза ее почти обесцветились и заволоклись туманом. «Подожди!» произнесла она слабым, неожиданно юным голосом. Она больше не казалась сошедшей с ума колдуньей Фейры. Она оказалась просто напуганной девчонкой. «Подожди, ты не понимаешь. Я хотела остановить это. Остановить боль». Я отвел с ее глаз окровавленную прядь волос. Я ощущал себя ужасно усталым. Единственное, кто не испытывает боли, это те... «Кто уже умер?» — сказал я. Глаза ее угасали, дыхание замедлялось. «Я не понимаю», — чуть слышно прошептала она. «Я тоже», — ответил я. Слеза скатилась из ее глаза и смешалась с кровью. А потом она умерла.